Глава 32. -я. Пальцы у некроманта оказались холодными, просто-напросто ледяными, и каждое прикосновение их отзывалось мелкой дружью, справляться с которой Василис научился не сразу. «Я не отправлял вам цветов», – счел нужным уточнить Владислав, когда остался с нею наедине. А ведь Мария не хотела. Марья вообще глядела на Владислава так, будто примерялась, как бы половчее выставить его из дому. А уж когда он заявил, что будет говорить с Василисой наедине, так и вовсе закапризничала, уперлась. Упертости же у Марьи всегда было с излишком. Она нахмурилась и встала у двери, показывая, что никуда-то не пойдет. А Владислав, сунув за щеку карамельку, которая нашлась в кармане лавандового его пиджака, сделал вид, что ничего-то не видит, не замечает. Он устроил свое окошко с невероятной для нескладного его тела легкостью, сдвинув к этому окошку дубовое кресло. «Марья, а если он тебя обидит?» «Как?» «Как-нибудь, не знаю». Марья все еще хмурилась. Вот не внушал ей некромант доверия, и все тут. «Проклянет!» Еще ещё раз Василисе вдруг стало смешно и радостно от того, что за неё, за Василису и вправду волнуются, и искренне, и, значит, любят, тоже искренне. И несмотря на то, что нет у неё ни силы особой, ни красоты, ни, положа руку на сердце, ума, пускай она вся такая неудачненькая, но ведь всё равно любят же, и Марья верно что-то поняла. «Я просто волнуюсь», — сказала она почти шёпотом, — «Ты ведь всегда такой тихой была и никогда не жаловалась. И теперь не станешь, даже если...» Она махнула рукой и поинтересовалась. «Тетушка мою пианино не продала? Не знаешь?» «Стоит. Тогда я пойду. Пожалуй, нервы успокою». И вышла, оставив Василису наедине с человеком, который никак не походил на некроманта. Нет, теперь Василиса чуяла эхо его силы. Да и не было у нее прежде знакомых некромантов. Но вот все равно не походил и все тут. Не бывает у некромантов таких светлых волос, выгоревших вовсе до белизны, а у корней с легкой рыжиной. И веснушек, пусть почти неразличимых на темной коже, тоже не бывает. Не носят они костюмы столь невозможных цветов и карамельки не грызут. А этот вот вы садитесь куда-нибудь. Некромант разглядывал Василису так же, как и она его. И стало на минуту страшно, что вдруг да найдет он способ и снять, а заодно уж и награду потребует, как в сказке, руку ее и сердце. Хотя зачем ему? И Василиса послушно села. Старое кресло не шлохнулось даже. «Извините», — сказала она, — «моя сестра обо мне беспокоится». «Понимаю», — вздохнул некромант, проведя ладонью по непослушным прядям. «И мои тоже беспокоятся. Вам повезло». «У вас она хотя бы одна, две, но вторая за границей живет, и брат еще, только он не приехал, пока, а ведь приедет, услышит про пожар и всенепременно заявится, полыхая пламенем и желанием немедленно наказать виновных, и главное будет удержать, убедить, что и без его-то участия разберутся и накажут, тогда сочувствую, и добавил про цветы, и слегка покраснел, и поспешил объяснить». Я в семье самой младшей и поздний ребёнок, и все они пытаются обо мне заботиться. И решили от чего то что мне их заботы не хватает, а потому немедля жена нужна, но чтобы все непременно из хорошей семьи, с титулом, с приданным побольше. Он тяжко вздохнул. Ну и чтоб любил меня до безумия. Обязательно. Уже пятый год ищут. Я надеялся, не найдут никого, а тут письмо. Я бы не поехал, но Вещерский очень просил поглядеть. А я ему обязан». Владислав обошел кресло и, взявши за спинку, вновь его развернул. «Но я жениться не хочу». «И я не хочу. То есть замуж», – точнила Василиса. И некромат улыбнулся как-то совсем уж искренне. «Вот и чудесно», – сказал он. «Будем тогда вдвоем. нехотящие. и «И все-таки меня попросили разобраться с тем, существует ли проклятие». «Видите ли, Василиса Александровна, тот факт, что вас осматривали целители и вынесли заключение?» Ледяные пальцы пробежали по затылку, словно загоняя иглы, одну за другой. Но боли не было. Она ощущала эти иглы внутри головы. И та слегка кружилась, но не сказать, чтобы сильно. «Ни о чем не говорит. Нас потому и не любят, я имею в виду некромантов, что наши силы диссонируют силой большинства людей». «А я думала, потому что вы мертвецов поднимаете». «Мы?» – удивился Владислав. «Василиса Александровна, уж вы-то образованная девушка, и должны понимать, что сделать мертвое живым ни один некромант не сумеет». «То есть не поднимаете?» – пальцы задержались на шее. Вдруг стало страшно. Подумалось, что силы в этих самых пальцах много, что они вполне способны шею Василисину переломить будто сухую ветку. Если рассматривать плоть как своего рода вместилище энергии, артефакт, пусть и необычного свойства, то да, возможно, временно сделать мёртвого похожим на живых. Вот только энергии это займёт много, а результат... Скажите, чего можно ожидать от существа, личность которого исчезла? Да и в остальном подобные поднятые, медлительные, бестолковые, а в силу жрут. Всё-таки поднимаете... В юности, эксперимента ради, мне даже удалось добиться, чтобы дедушка в гробу сел. Что? Я был очень активным ребенком, а матушка отчего-то решила, что дар некроманта зло и развивать его не стоит. После дедушкиных похорон она передумала и отправила меня учиться. Так что, думаю, дедушка поднялся не зря. Пальцы пошли ниже, касаясь позвонков, и Василиса могла бы поклясться, что нет для них преграды в виде одежды. «Тогда какой в ней смысл у вашей силы?» «Многие задаются этим вопросом, и не только обыкновенные люди. Поверьте, среди одаренных также присутствует мнение, что дар некромантии в лучшем случае бесполезен, а в худшем, может быть, и опасен». Пальцы двинулись ниже, и теперь Василиса ощущала себя бабочкой, в которую одну за другой втыкали иглы. В какой-то момент она поняла, что не способна пошевелиться». «Спокойно, это временный эффект. Мне нужно разглядеть ваше мёртвое поле». «Мёртвое? Есть тело материальное?» – Владислав отступил. «Есть тело тонкое, которое многие называют энергетическим. Оно выражено по-разному, и от степени его развитости, от того, сколь прочно оно связано с миром материальным, во многом зависит способность конкретного человека. И не так давно было сделано удивительное открытие». Прежде считалось, что дар некромантии тесно связан с так называемым мёртвым полем, со способностью человека улавливать эманации распада, что эта способность происходит вследствие неразвития обычного энергетического поля по какой-либо причине. Холод расползался внутри, был страшно и интересно. Владислав же отступил и склонился над кофром. Однако исследования последних лет показывают, что мёртвое поле есть у всех и у одаренных, и у простых людей, и степень его развития вовсе не зависит от плотности обычного энергетического поля. Хотя при сильно развитом мертвом поле Энергетическое угнетается, но сложно сказать, какое из явлений первично. Происходит ли это под воздействием мёртвого мира, или же он, наоборот, получает свой шанс, когда что-то мешает нормальному формированию тонкого тела. Как бы то ни было, но все мы потенциально способны стать некромантами. А ещё воздействовать на тот иной мир или попадать под его воздействие. Он вновь извлёк треногу. И шар – это концентратор. Шар Владислав аккуратно опустил в руки Василисы. Каменная поверхность оказалась необычайно тёплой. Всё же мёртвая энергия немного, не знаю, как правильнее сказать, её сложнее ощутить, не говоря уже о том, чтобы зацепить или использовать. Камень не темнел и не светился. Прозрачный, что слеза хрусталь. И Василиса всматривалась в него, пытаясь увидеть хоть что-то. Однако при всей тонкости своей эта энергия надива устойчива. Пожалуй, что так. Именно этой устойчивостью и обеспечиваются так называемые проклятия. Закройте глаза. Представьте, что вы спите. Представить себя спящей было сложно. Во многом потому, что Василиса никогда-то не спала в сидящем положении. Ко всему не имея возможности положение-то изменить. Дышите глубоко и слушайте. Что слушать? Камень. Он вдруг зазвенел колокольчиком. И еще одним... И их стало много, у каждого свой голос, и все хотят говорить. Рассказать Василисе что-то да нельзя важное. И не колокольчики, но бубенцы, которыми расшивают лошадиную сброю. Откуда этот образ? Стук копыт. Седой ковыль ложится под ноги, пахнет дымом. А к звону бубенцов добавляется иной звук. То ли зверь воет, то ли ветер. «Вот так, не сопротивляйтесь!» Это память ваша, ваших предков, та самая, мёртвая, живая. Василиса слышит и видит с закрытыми глазами. Вот кружит, пляшет странное существо, обряженное в десятки шкур. Трясёт рогатой головой, которая не голова, но маска, вырезанная столь искусно, что кажется живою. Вместо глаз пустота, на лбу конский хвост. Борода до самой земли опускается, оставляя на ней след змеиный. И молчат старейшины, не смея и вздохом потревожить великого шамана. А он скачет, уже третий день как скачет, неспособный остановиться. Знать, духи степи снизошли до сына своего, многое открыть хотят. Или наоборот, не слышат, не отзываются, показывая, что недостаточно им жертвы, что зря погиб белый жеребец, напоивший кровью степь. Она, Василиса, тоже есть там, в круге, и спиной ощущает костров и точно так же вглядывается в тени, что сгущаются ног шамана. Солнце застыло на небосводе, а тени вот не спешат исчезнуть. Напротив их становится всё больше и больше, и веет от них тёмной старой силой, той самой, которой пронизаны курганы. Сердце замирает, а шаман, крутанувшись, падает на колени и лежит, распластавшие руки, Они выглядывают из-под вороха одежд. Сухие, старые. И впервые шаман кажется смешным. Но никто не смеется. Даже человек, которому не место в стойбище. Он в своей синей одежде, такой странной и неудобной, выглядит чужим. Он и есть чужак. И желает невозможного. Но вот вздрагивают руки. И тени поспешно разбегаются из-под шкур, спеша спрятаться в стеблях из сушеной травы. А шаман поднимается и... Сперва на колени, потом, когда подбегают ученики, почувствовавшие, что уже можно, и на ноги. Ему подают чашу теплого кобылевого молока, щедро сдобренного кровью и жиром, и держат, пока он пьет. Снимают маску, под которой обнаруживается обыкновенное лицо, меднокожее, изрезанное морщинами, старое до того, что становится удивительно, как вовсе человек этот в его-то невозможные годы на ногах удерживается. Он бредет. И никто-то из старейшин не шевелится, не спешит помочь ему. Духи сказали свое слово. Его голос, неожиданно сильный, разносится по степи. Духи сказали, что не в силах их даровать разум сердцу. И та, кто Василиса, прижимает ладонь губам. И зрение слепцам. Шаман смотрит прямо на Василису, и во взгляде его читается печаль. Но духи могут скрепить клятву, и будет она сильна. Солнце катится с небосвода медным, начищенным до блеска блюдом. И сияние его слепит. И Василиса слепнет. И потом, приходя в себя, понимает, что всё ещё там. То же место. Каменные идолы молчаливыми стражами по краям. Они суровы, если не сказать свирепы. И на грубых лицах читается неодобрение. Но снова стучит бубен. И льется темная кровь на траву, и под уже не конь, но бык, рога которого покрыты золотом. Быка не держат, ибо силы шамана хватает на этакую малость, и не только на нее. Кровь быка мешается с кровью самой Василисы и с кровью чужака, который смотрит так, что становится страшно. «Повторяй за мной!» – велет шаман, и тот, другой, не выпуская пальцев Василисы, послушно повторит слова – И понятно становится, что ему они непривычны, что он и не понимает толком, что говорит, что он вовсе не верит в силу этого обряда. Зря дрожит граница круга. Пролитая кровь, подаренная жизнь, открывает врата в мир иной, и на краткий миг оба мира смешиваются. Этого достаточно, чтобы клятва была услышана, запомнена и вплетена в кровь тех, кто вздумал будить древнее. Нет, не зло. Оно не было злом, как не было и добром, и являясь чем-то несоизмеримо большим. Оно смотрит, и взгляд столь тяжёл, что даже чужаку становится неуютно. На долю мгновения. Но мгновение проходит, и он, попробовавший крови, клонится Василисе. Нет, там, в мёртвом мире, сохранившем память и суть прошлого, её зовут иначе, но именно это знание недоступно и неважно. Снова солнце и степь идёт ложится под копоты лошадей. Табун течёт многоводную рекой, и её муж доволен. Он добился своего, пусть и высока была цена, но за ней, за Василисой, дали две сотни кобылиц редкой солнечной масти и жеребцов пять десятков, достойные приданное за дочерью великого некогда Алышхана, от величия которого остались лишь шатры. Лошади и тайное знание. Им она и владела. Она владела. Мир вдруг покачнулся. Закружился, завертелся колесом. И Василиса поняла, что вот-вот все закончится. И попыталась удержаться. Удержать это самое знание, которое принадлежало ей правом крови. И данного слова. Но все равно не удержало. Солнце. Шар, что выскользнул из ослабевших пальцев и покатился по полу. Тихо. «Тихо, сейчас пройдет. Выпейте вот». Ей не позволили дотянуться до этого солнца-шара, но подхватили, сунули губам флягу с чем-то да нельзя горьким и выпить заставили. От горечи наваждение схлынуло, оставив острое чувство недосказанности. Или «Дышите глубже, тогда и отпустят скорее». А вы неплохо держались, далеко удалось заглянуть. Дышать получил с трудом. На самом деле редко у кого получается пройти по нить крови. «Это было на самом деле?» У Василисы получилось заговорить, пусть и не сразу. И горло показалось шершавым, а язык – неповоротливым. Её губы касались друг друга, и это лёгкое прикосновение причиняло боль. Но она говорила. «То, что я видела, это было?» «Было. Когда?» «Сложно сказать, когда-то непременно было. Мёртвый мир статичен и тем ценен». Он сохраняет память обо всём, но поднять, как правило, получается лишь те воспоминания, которые когда-то вызывали наибольший всплеск энергии. Василиса потрогала голову, которая гудела, а стоило закрыть глаза, и она снова провалилась в то, чужое воспоминание. Текли лошади, самые удивительные лошади, которых она только видела. Не соловые, именно золотые, тонкокосные, изящные, сухие головы, узкие спины – Гривы, сотканные солнечного света. Знание, которое билось в голове нечаянным даром. Если оно тоже правда, если... Возьмите, Владислав протянул носовой платок, пахнущий карамельками. И прижмите подбородок к груди. Кровь скоро становится. Что вы видели? Василиса прижал платок. Надо же, кровь. С ней никогда-то подобной беды не случалось. С Марией вот частенько. И бросла она, как говорили, слишком уж быстро. И оттого мучилась, что носовыми кровотечениями, что главными болями. А Василиса? Обряд какой-то. Шамана. Он звал Духов. Убил коня. Сперва коня. Он спрашивал. Василиса говорила, и с каждым произнесенным словом становилось легче. Память никуда не исчезла. Она сохранила все, каждую деталь увиденного. Темные руки шамана, пальцы его изрезанные морщинами... Жёлтые квадратные ногти и полсы шрамов, что начинались на отельной стороне ладоней, уходя куда-то под шкуры. Откуда-то Василиса знала, что шрамы покрывают всё тело, являясь платой за дар и силу. Она помнила цвет травы, глянцевый блеск крови, мух, мёртвого коня, который, как она теперь понимала, был прекрасен. И её замутило. Впрочем, она не позволила Дурнате завладеть собой – Она говорила, описывая тот странный обряд, свидетельницей которому стала. И другой, повторный, и... и всё. Кроме тайны, что не принадлежала Василисе, досталось по странному совпадению. По праву ли наследство, по праву крови, или же просто потому, что рядом нашёлся некромант, способный открыть врата в прошлое. Интересно, Владислав потёр подбородок и, наклонившись, поднял камень. Как ни странно, но кусок горного хрусталя нисколько не изменился. Не потемнел, не побурел. Очень интересно. Я, признаться, не силен в шаманизме, но всегда подозревал, что он имеет больше сходства с некромантией, чем с пользованием явной силы. Но, если позволите, я напишу своему наставнику. Возможно, он подскажет что-то. Должен. Обряд кажется смутно знакомым. Напишите, согласилась Василиса, отнимая от лица платок. Кровь остановилась, а вот запах медовых карамелек привязался. «Сожгите, если сил хватит. На эту мелочь точно хватит. То, что я видела, это первоисточник». Владислав сел на пол, и, кажется, не смутили его ни старый ковер, ни вытертость паркета, которые, если натирали, то во времена незапамятные. «Я дал направление, цель, а вы послужили проводником. Проклятие завязано на вашей крови». А потому логично было использовать ее в качестве путеводной нити. И, сколько могу судить, у нас получилось. Разувайтесь. Зачем? Затем, что мертва мир, как ни странно, имеет обыкновение привязываться к людям. Можно убрать лишнюю силу. Или вы хотите с кошмарами? Кошмарами мается Василиса никак не хотела. А ноги? Ноги, согласился Владислав и развел руками. Простите, сам не способен объяснить, от чего именно ноги. Кто-то уверен, что во время, скажем так, погружения тонкое тело покидает материальное и ступает на тропу мертвого мира. А потом возвращается, и ноги несут на себе частицы тех забытых путей. Конечно, звучит весьма фантастично, и я уверен, что всему есть куда более простое объяснение. Но пока давайте остановимся на том, что это работает. Василисе никогда не приходилось снимать обувь перед посторонним, по сути, своим мужчиной. И было неудобно, а еще странно. Предупреждаю, сразу ощущения не самые приятные. Владислав перехватил ее за щиколотку и потянул ногу в сторону, заставляя согнуться, вывернуться стопу. Но потерпите, так и вправду нужно. «Та женщина, которую я видела, она и вправду моя прабабка?» Похожа на то. Я ощущал ее как себя. То есть, я понял, так чаще всего и бывает. Мертвомир не различает людей как личности. Для него с большего все едины. Вот он и дал вам точку воплощения. Значит, понять, как выглядела та женщина, о которой в роду старались не вспоминать, не получится. И ведь не сохранилась портретов. Почему? И почему раньше Василиса не задумывалась о том, что это странно и неправильно? Пускай Прежде не было снимков, но ведь писали же портреты. И в галерее есть и куда более старые, едва ли не с времен великой смуты. И прадеда имеется, строгого мужчину в военном мундире, с обязательными орденами, которых много, и его сыновей, и бабушки в юности. А жены нет. Боль пронзила до самого колена. «Сидите», – строго велел Владислав, – «сейчас пройдет». Ступню будто пламя хватило. Ощущение было таким, что Василисе пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать. Впрочем, боль скоро отступила, сменившись неприятным ощущением. То ли жжение, то ли зуда. Но оказалось, что еще немного и кожа треснет. Слезет. Не слезла. С виду вовсе ничего не происходило. Разве что Владислав держал ее ступню и время от времени тыкал в нее пальцем. Причем его прикосновение Василис как раз не ощущало. Тихо открылась дверь, и Василиса дёрнулась было встать, но ей не позволили. И, и что они теперь подумают? Она почувствовала, как вспыхивает, заливается краской под взглядом человека, который, которого она, Василиса, конечно, была рада видеть, но вот не сейчас, не в ситуации столь двусмысленной, что и объяснить-то её не получится. Или получится? Или не должна она никому ничего объяснять, поскольку ничего-то не связывает её с мужчиной, который тихо вышел за дверь. И дверь закрылась, как почудилась, отрезая её Василису от чего-то безусловно важного, такого, о чём она, вероятно, мечтала всю жизнь. Знаете, Владислав посмотрел снизу вверх. И куда только подевалась его маска. Теперь Василиса видела перед собой молодого и уставшего мужчину, которому выпал нелегкий дар пожалуй, ваш родственник не откажется помочь и отправить письмо курьером. Мнится мне, чем раньше мы с этой историей разберемся, тем оно лучше. Конец книги. Читала Вета.